Московские власти в страхе перед возможной паникой не только долгое время скрывали, но и полностью отрицали случаи чумы в городе. Когда скрыть эпидемию стало невозможно, не нашли ничего лучшего, как выпустить своеобразные листовки с рекомендациями, как и что есть чем проводить дезинфекцию, рассчитанными на состоятельных людей и без того давно уже Москву покинувших имущество и дома умерших сжигали. Это порождало чиновный разбой и мародерство. Больных или даже заподозренных в заболеваниях насильно тащили в лечебницы, где они умирали скорее от голода, нежели от чумы. Из-за карантинных кордонов прекратился подвоз продовольствия, подскочили цены, но бунт начался только тогда когда городские власти без объяснения причин запретили москвичам собираться в храмах и попытались убрать особо популярный в то время образ чудотворной Иверской Божьей Матери. Население бросилось на защиту образа. В результате вместо своевременного применения медикаментов запоздалое применение картечи. Прибывший в город по собственной просьбе Григорий Орлов в должности генерал губернатора Москвы в сущности не сделал ничего героического. Навел порядок, отменил картечь, пересажал особо взорвавшихся чиновников, заставив других по возможности честно исполнять свои обязанности. Он успокоил жителей и остановил бунт. Больницы он обеспечил бесплатным продовольствием, которые благодаря принятым им мерам, действительно стало попадать к населению. Если до него в больнице отправлялись как на казнь, что было недалеко от истины, то после его приезда население добровольно потянулось в лечебницы, едва почувствовав недомогание. Сам он много раз посещал больницы, отдавал распоряжения, появляясь в самых опасных очагах заразы. Современники – Впрочем, говорили, что таким образом светлейший князь намеревается покончить счеты с жизнью. С чего бы? В то время он еще на вершине власти, ему многое дано и многое позволено. По возвращении в Санкт-Петербург ему устроили грандиозную встречу. В память этого события в царском селе была возведена триумфальная арка с надписью «Орловым от беды избавлена Москва» и выбита медаль с изображением Курция, бросающегося в пропасть. И Россия таковых сынов имеет. Неурядицы начались годом позже. После неудачи Орлова на переговорах с турками Екатерина повелела своему любимцу выехать в Гатчину, куда он покорно и отправился. Женщина, по-прежнему любившая Григория Орлова, Боролась в Екатерине с императрицей и государыней. В письмах князю Потемкину она неоднократно просит не отзываться дурно о Григории Григорьевиче, и, между прочим, признается, что никак не может забыть его ласк. Память о былой нежности вскоре нашла свое материальное выражение в виде «пенсии в 150 тысяч рублей» стотысячной суммы на постройку нового дома, а также право жить во всех дворцах империи, кроме петербургских. Влияние его и братьев продолжало неуклонно падать, даже и после возвращения Григория Орлова в Петербург. 24 ноября 1773 года, в день теза тезоимеництва императрицы экс-фаворит поднес ей чудесный, невероятной чистоты и небывалых размеров алмаз, составляющий ныне украшение российского императорского скипетра. В 1775 году Григорий Орлов выходит в отставку, а годом позже, сохраняя верность имени, венчается с Екатериной Николаевной Зиновьевой, своей двоюродной сестрой. Брак этот Считавшийся всеми противозаконным, был спасен императрицей, удостоившей девятнадцатилетнюю фрейлину в с дамы и наградившей ее орденом святой великомученицы Екатерины Большого Креста. Спасен, однако, ненадолго. Молодая супруга Орлова отличалась золотым характером и плохим здоровьем, Вскоре у нее обнаружили признаки чехотки. Не помогли ни лучшие европейские врачи, ни богатство, ни связи. Она скончалась через 6 лет после Венчания, не оставив потомства. Смерть ее надломила Григория Григорьевича и в конечном счете привела его к полному помешательству. Екатерина II не раз приезжала к больному ухаживала за периодически впадавшим в буйство князем. И тут намечается любопытное сближение некоторых разделенных эпохами и условностями фигур –